Ребёнок стоял перед тёмным силуэтом безмолвно, удивлённо, пристельно глядя на него. Для взрослого человека это была бы виселица, для ребёнка это было привидение. Там, где взрослый увидел бы труп, ребёнок видел призрак. Он ничего не понимал. Бездна таит в себе все разновидности приманок. Одна из них находилась на вершине этого холма. Ребёнок сделал шаг, другой Он стал сбираться выше, испытывая желание спуститься, и приблизился, желая отступить назад. Весь дрожа, он в то же время решительно подошёл к самой весилице, чтобы получше рассмотреть призрак. Очитившись под весилицей, он поднял голову и стал внимательно разглядывать его. Призрак был покрыт смолою и местами блестел. Ребёнок различал черты лица. Оно тоже было обмазано смолою, и эта маска, казавшаяся липкой и вязкой, чётко выступала в сумраке ночи. Ребёнок видел дыру на том месте, где прежде был рот, дыру на месте носа и две чёрных ямы на месте глаз. Тело было как бы запелёнуто в грубый холст, пропитанный нефтью. Ткань истлела и расползлась. В одном месте обнажилось колено, в другом видны были рёбра. Одни части тела были ещё трупом, другие уже стали скелетом. Лицо было цвета чернозёма. Ползавшие по нему слизники оставили на нём тусклые серебристые полосы. Под холстом, прилипшим к костям, очерчивались выпуклости, как под платьем на статуе. Череп треснул и распавшись на две половины, напоминал собою гнилой плод. Зубы остались целые и скалились в подобие смеха, сияя ещё и дыр рта, казалось, замер последний крик. На щеках можно было заметить несколько волосков бороды. Голова наклонённая вниз, как будто к чему-то прислушивалась. Его, по-видимому, недавно подновляли. Лицо было заново вымазано смолой, так же как и выступавшие из прорех коленные рёбра.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 Повергало его лишь вот сопение. Как излишек масла гасит огонь, так избыток ощущений гасит мысли. Взрослый задал бы себе тысячу вопросов. Ребёнок только смотрел. Обмазанное смолой лицо мертвеца оказалось мокрым. Капли смолы, застывшие в пустых глазницах, были похожи на слёзы, однако смола значительно замедляла разложение трупа. Разрушительная работа смерти была задержана, насколько это оказалось возможным. То, что ребёнок видел перед собой, было предметом, о котором заботились. По видимому, человек этот представлял какую-то ценность. Его не захотели оставить в живых, но старались сохранить мёртвым. Виселица была старая, вся в червоточинах, но прочно и стояла здесь уже давно. В Англии в незапамятных времён существовал обычай смолить контрабандистов, их вешали на берегу моря, обмазывали смолой и оставляли висеть. Преступников на заведение прочим следует подвергать казни у всех на виду, и если его просмолить, он на долгие годы будет служить отrastкой. Трупы смолили из чувства человеколюбия, полагая, что благодаря этому можно будет реже обновлять виселицы. Виселицы расставляли на берегу на определённом расстоянии одна от другой, как ставят в наше время фонари.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 Ещё в 1722 году перед Дурским замком можно было видеть трёх повешенных, облитых смолой. Впрочем, такой способ сохранения трупа преступника применялся не к одним только к контрабандистам. Англия пользовалась им также по отношению к ворам, поджигателям и убийцам. Джон Пейнтер, совершивший поджог морских складов в Портсмуте, был в 1776 году повешен и засмолён. Абат кое, называющий Джона Пейнтера жанным живописцем, видел его вторично в 1777 году. Джон Пейнтер висел на цепи над развалинами сожжённых им складов, и время от времени его снова покрывали смолой. Этот труп провисел, можно бы сказать, прожил почти 14 лет.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 Увидев, что мертвец движется, ребёнок очнулся от столпника, почувствовал страх. Цепь при каждом колебании поскрипывала с чудовищной размеренностью, словно переводила дыхание. Этот звук напоминал старекатание кузнечика. Приближение Бори вызывает внезапный напор ветра. Ветер вдруг перешёл в ураган, трубу задвигался ещё порывистее.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 Чудовищный картонный пояс, висевший не на тонкой верёвочке, а на железной цепи. Какой-то злобный шутник дёргал за её конец и забавлялся пляской этой мумии. Она вертелась и подпрыгивала, угрожая каждую минуту распасться на куски. Вороны шарахнулись в испуге. Покойник точно стряхнул с себя этих омерзительных птиц, но они снова вернулись и начал с собой казалось, в мертвеце проснулись невероятные жизненные силы. Порывы ветра подбрасывали его кверху, словно собираясь умчать с собою, а он как будто отбивался, что было мочи, стараясь вырваться. Только железная шея никуд жерживал его. Птицы повторяли все его движения, то отлетая, то снова набрасываясь, испуганные, остервенелые, с одной стороны страшная попытка к бегству, с другой Погоня запрякована на цепи, мертвячь весь в области судорожных порывов ветра подскакивал, вздрагивал, приходил в ярость, отступал, возвращался, взлетал и стремглав падал вниз, разгоняя чёрную стаю. Он был палицей, стая пылью. Крылатые хищники, не желая сдаваться, наступали с отчаянным упорством. Мертвец, словно обезумев, в привидении этого множества клювов, учестил свои бессцельные удары по воздуху, подобные ударам камня, привязанного к проща. Временами на него набрасывались все клювы и все крылья, затем всё куда-то пропадало. Орда рассыпалась, но через мгновение накидывалось ещё яростней. Ужасная казнь, продолжавшаяся из за порогом жизни.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 В временами, когда ветер усиливался, повешенный вдруг начинал вертеться, поворачиваясь лицом во все стороны, как будто хотел броситься на птиц и перегрызть им глотку своими скаленными зубами. Ветер был за него, цепь против него, словно тёмные божества вели бой вместе с ним. Ураган тоже принимал участие в сражении. Мертвец свись и извивался, вороны в спирали кружились над ним. Это был живой смерч. Снизу доносился глухой и мощный рокот моря. Ребёнок видел на его этот страшный сон. Вдруг он вздрогнул от головы до пят, трепет пробежал по всему его телу. Он заметался, задрожал, еле удержался на ногах и вжало побей ме руками, словно это была единственная точка опоры.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 И вдруг, как бы внезапно охваченный приливом энергии и рассудительности, ребёнок остановился. Ему, видимо, стало стыдно за своё бегство. Он выпрямился, топнул ногою, смело поднял голову и обернулся назад. Ни холманий, ни веселицы, ни воронья. Туман опять окутал весь горизонт. Ребёнок снова пустился в путь. Теперь он уже не бежал, он медленно шёл. сказать, что встреча с мертвецом сделала его взрослым, значило бы втиснуть в узкие рамки то сложные и неясные впечатления, которые Анна на него произвела. Веселится смутно, запечатлевшаяся в его ещё зачаточном сознании, оставалась для него лишь видением, но так как победа над страхом придаёт нам силы, в нём пробудилась отвага.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 Воспоминания оказываются точками опоры для логики, и то, что было в уме ребёнка впечатлением, становится силлогизмом в сознании взрослого. Впрочем, опыт бывает различным и обращается на пользу или во вред в зависимости от натуры человека. Хорошая натура созревает, дурная расцветается. Ребёнок пробежал с доброй четверть лие и ещё столько же прошёл шагом. Вдруг он почувствовал мучительный голод. Мысль о еде завладела всем его существом, сразу вытеснив из памяти отвратительную картину, которую он видел на холме. В человеке, к счастью, есть животное, оно возвращает его к действительности. Но что было поесть? Где бы поесть? Как бы поесть? Мальчик невольно ощупал свои карманы, отлично зная, что они пусты. Он ускорил шаги.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 казалось, ему не будет конца. На этой возвышенности никогда не было человеческого жилья, только у подножия утёса в расселинах скал ютились в давние времена первобытные обитатели этой страны, у которых не было дерева для постройки хижины, а оружием им служило проща, топливом сухой коровьей помёт. божеством, которому они поклонялись, был идол Чейл, стоявший на лесной прогалине в Дёрчестере. Весь же их промысел сводился к ловле серого каралла, который в валлийце называют плин, а греки исидис плакамос. Ребёнок искал дорогу, как умел. Вся наша судьба перепутье. Выбрать надлежащее направление очень трудно, а этому маленькому существу уже на заре его жизни предстояло сделать выбор вслепую. Тем не менее, он продолжал идти вперёд. Но хотя мышцы Ноку у него были точно стальные, он начал уставать. На всём пространстве не было ни одной тропы, а если они и были, их занесло снегом. Безотчётно он продолжал двигаться на восток.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 По-видимому, она бежала в рыбацкой или контрабандистской лодке с какого-нибудь пункта на Эджскомском побережье из set contraint чипа или сонкри, направляясь в Портленд, где её ожидала lurka и должна была высадиться в одной из бухт Твенстона, с тем, чтобы пересесть на другое судно в одном из заливчиков Истана. Путь этот под прямым углом перекрещивался с направлением, по которому шёл теперь ребёнок. потому-то он и не узнавал местности. На Портлендском пласкогорье сплошь и рядом попадаются высокие холмы, нависающие прямо над берегом и отвесно обрывающиеся к морю. Блуждая, ребёнок взобрался на один из таких холмов, остановился и стал всматриваться вдаль, надеясь, что с высокого места ему будет виднее. Но перед ним, заслоняя горизонт, расстилалась синеватая туманная мгла. Он стал внимательно всматриваться в неё, и пристальный взгляд его постепенно начал улавливать в ней какие-то очертания. На востоке, над дня отдалённой лощины, пониже синеватой мглы, которую можно было бы принять за движущийся в мотном сумраке ночи утёс, стлались по земле и развивались в воздухе какие-то чёрные клочья. Синеватая мгла была туман, а чёрные клочья дым. Где есть дым, там есть и люди.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 Он достиг портлендского перешейка, образованного дюлювиляльными наносами, который называется Часхил. Он стал спускаться по склону. Скат был трудный и неровный. Это была противоположная сторона той возвышенности, на которой он карабкался, выбираясь из бухты. Правда, спускаться было легче. Всякий подъём вознаграждается спуском. Раньше он карабкался, теперь скатывался кубарем.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 Действительно, в вышине уже происходили сдвиги воздушных слоёв, предвестники того страшного северного ветра, который каким-то трубным воем даёт знать о своём прибытии с полюса. В то же время ребёнок почувствовал у себя на лбу, на веках, на щеках нечто напоминавшее прикосновение к лицу холодных ладоней. Это были крупные хлопья снега,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 Штормы в этих широтах вызываются не столько перемещением воздушных слоёв, сколько продолжительностью подводных электрических разрядов. В 1866 году работа трансатлантического кабеля каждые сутки регулярно нарушалась в продолжительности 2 часов, с 12 до 2 часов пополудни. Приступы своеобразные, перемежающиеся лихорадки Сложение и разложение некоторых сил имеют своим последствием определённые явления. Моряк, желающий избежать кораблекрушения, должен непременно принимать их в расчёт. В тот день, когда искусство кораблевождения, продолжающее ещё руководствоваться рутинными представлениями о природе, станет наукой, точной, как математика, когда начнут доискиваться, почему, например, в наших широтах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 Оно в значительной мере вызывается магнитными токами. Подобно северному сиянию, оно есть порождение полюса. В английской снежной бури и в блеске северного сияния всё тот же полюс, и в снежных хлопьях, как их в голубоватых всполохах, очевидно присутствие магнитных токов. Снежные бури это нервные припадки и приступы горячки у моря. У моря тоже есть свои мигрени. Бури можно сравнить с болезнями. Одни из них смертельные, другие нет. От одной болезни выздоравливают, от другой умирают. Снежная буря считается смертельным бедствием. Один из лоцманов Магеллана, Харабиха, называет её тучей, вышедшей из левого бока дьявола. Щюркув говорил: "Такая буря точно холера".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 Глава вторая. Обрисовка первых силуэтов.